Глава двадцать четвертая «В детстве мне всегда казалось, что у нас обычная семья, но дети ведь часто не видят реальной картины. Что надо ребёнку? Внимание родителей, заботу, игрушки. У меня было всё. Мы с Николасом росли в любви, вот только отец отдавал предпочтение ему. Говорят, младших любят больше, но только не Джон Гриффин, который внимание и любовь дарил старшему сыну». Я был больше мамин, Дерек грустно вздохнул, видно было, как тяжело ему давались эти слова. Диана внимала каждому слову и ярко представляла картинки, из которых складывался фильм под названием Детство младшего сына. Не знаю, вероятно, отец уже тогда не видел во мне жестокости, усмехнулся он. Хотя утверждают, что этому можно научиться. Но нет, я таким так и не стал, хотя уже подростком знал, кто мой отец. И да говорил, что меня ждало в будущем: оружие, кокаин, власть и деньги. Но тогда мне это не казалось отвратительным, ведь я имел больше привилегий в школе даже по сравнению с друзьями. Всё резко изменилось после смерти мамы. Дерек замолчал, уставившись в пустоту, где Анна прекрасно помнила, что сказал Стефана про убийство матери Дерека. Сейчас ему больно вспоминать. Обнять бы его, но она продолжала сидеть неподвижно. Дэрк собрался с мыслями и повторил то, что он однажды сказал полиции. Мою мать убил мой же отец. После этого я перестал считать его своим родителем. Он говорил правду, в этом не было сомнений. Если на глазах ребёнка отец убивает мать, то для ребёнка умирают оба. Как это произошло? Нарушила она тишину и посмотрела в осеннее золото его глаз. Дэрк продолжил рассказ. Как я уже сказал, дети не видят всю картину целиком. Повзрослев я понял, что мои родители не были счастливы друг с другом. Отец любил в жизни несколько вещей: деньги, власть и красивых женщин, которых было слишком много возле него. Там, где есть деньги и власть, всегда крутятся женщины. Диана на секунду подумала про Хелен, а сколько было женщин у Стефанове Сконти, не хватит пальцев, чтобы пересчитать. И не факт, что их нет сейчас, ведь деньги и власть из этой категории она исключила бы Найта, но и то она не знала всей правды о нём. Мама страдала, продолжил Дерек. Но она никогда не показывала этого. Всегда с улыбкой встречала отца, наверняка целовала его перед сном, но в душе, в душе она плакала, только ради детей терпела унижение. Однажды её терпению пришёл конец, и я случайно это увидел. Должен быть в школе, но забыл тетрадь. Пришлось вернуться. Я прибежал домой и стал свидетелем ссоры родителей. Из криков мамы я понял, что она собирала вещи, чтобы уйти от отца, а он не давал ей этого сделать. Один взмах его руки, она упала, ударившись о спинку кровати, и больше не встала. Диана не сводила взгляда с Дерка, боясь пошевелиться. Во рту у неё пересохло. Я подбежал к маме. услышал её прерывистое дыхание. Она умирала на моих глазах, а её убийца кричал, чтобы я шёл обратно в школу. Диана закрыла глаза. Она ещё раз убедилась в жестокости Джона Гриффина. Ему ничего не стоило убить Лео. Для него это обычное дело. "Тэрк", прошептала она. "И ему удалось избежать наказания". "Да, я был в шоке, но дал показания полиции". Но кто будет слушать ребёнка, если его отец держит в страхе весь город? В Висконции ещё здесь не было. Окснард практически принадлежал ему отцу. Полиция, органы власти подчинялись ему. Ничего не стоило сделать так, чтобы заявление просто пропало, а уголовное дело прекратили по причине отсутствия состава преступления. И с этим он жил долгие годы, знать правду и не иметь возможности её доказать. Как ты жил, зная, что рядом убийца? А разве есть выбор у ребёнка, которому 10 лет? Я ушёл и начал жить отдельно от него и Николаса лишь в 17. Дэрк подошёл к окну и слегка приоткрыл занавеску. Я никогда не прощу ему этого. Но я не Господь Бог, чтобы казнить. А она Бог найдёт Джона Грифина и расправится с ним. Дэрк опустил занавеску и обернулся к Диане. Висконти нарыл на меня информацию. Это мог сделать только он. Что он увидел в окне, Диана догадалась. Там наверняка стоял чёрный автомобиль, внутри которого сидел человек и следил за обстановкой. Был ли он палачом или просто её охранной, Диана не знала. Но это и не важно. Быстро написав пару слов, она отправила сообщение и откинула телефон подальше от себя. Она услышала страшную историю Дерка. но ей надо было знать ответы на свою. Дерек должен ответить. Подойдя к нему, она взглянула на улицу и поняла, что не ошиблась. Чёрная машина стояла под окнами. Диана перевела взгляд на Дерека. Ты знал, что твой отец убил моего сына. Знал, но молчал. Дерек кивнул, склонив голову, как будто это он убил Лео. Брал вину на себя или ощущал себя виноватым из-за того, что его отец настоящий ублюдок, Я знал, но молчал лишь по одной причине. Ты никогда не стала бы моей. Ты знал меня раньше. Я вспомнила наше знакомство в Polo-клубе, но ты не напомнил мне об этом. На это есть причина, твёрдо ответил он. И вместо нежного, замученного воспоминаниями мальчика перед ней оказался уверенный в себе мужчина. Я всё тебе расскажу. Они стояли, глядя друг другу в глаза. Диана следила за его мимикой, боясь пропустить ложь. Она вслушивалась в слова и понимала: чем больше она узнаёт, тем сложнее становится жить. Мой крестный Пол Слон пригласил меня на открытие пола клуба. Сейчас я понимаю, что если бы пришёл минуты раньше или позже, то никогда не увидел девушку, которая перевернула мою дальнейшую жизнь. Ты веришь в любовь с первого взгляда, Диана? Она смотрела на него и уже собралась ответить. Но слов не оказалось. Он говорил о ней и тех нескольких секундах их первого знакомства. «А она есть», — тихо ответил он за нее. «И никто не виноват в том, что сын Грифа влюбился как безумный в девушку его заклятого врага, в тот самый момент, когда ее взгляд на секунду пересекся с моим. Ты была чем-то озабочена и явно меня не заметила. Но наши взгляды пересеклись, и в тот момент я понял, что не видел девушки ярче тебя». «Я не знал, кто ты, ничего о тебе не знал. Просто все это время любил ту, которую видел всего лишь раз в своей жизни». Диана смотрела, как загипнотизированная. Теперь она вспомнила детально момент их встречи. Да, ее взгляд пересекся со взглядом золотистых глаз. Этот цвет ей показался тогда очень необычным. Как она могла забыть об этом? «Я люблю тебя, Диана», — уверенно произнес Дерек. Он стоял рядом с ней, но боялся коснуться. Но слова трогали больше, чем руки и губы. Они проникали глубоко в душу и оседали в сердце. Для меня не важно, что ты убила моего брата в тот вечер. Жаль только одно. Я не пошёл тогда за тобой, но так хотел. Если бы пошёл, ничего бы не случилось. Мой брат был бы жив. Отец не мстил. Твой сын остался бы жив, но ты не была бы моей. Да. Жизнь переплетает судьбы людей замысловатым образом. Диана молчала. Этот человек сказал за минуту несколько раз, что любит её, а её сердце рвётся на счастье. Губы не двигаются. Больно говорить. Слишком больно. Диане хотелось расплакаться, уткнувшись ему в грудь, ощутить его сильные руки и слушать нежные слова. Он её любит. Да так, что молчала обо всём, лишь бы быть с ней. Ей теперь ясно, что он делал в клубе Стефано Висконти в тот вечер, когда она чуть не попала под машину. Он ждал её и, возможно, делал это каждый день на протяжении стольких лет. "Я убила твоего брата", наконец произнесла она. "За это твой отец убил моего сына. Ты думаешь, что я могу быть с тобой? Я постоянно вижу, как Джон Гриффин убивает Лео. Я плохо сплю". и живу только единственной мыслью отомстить. Дэрк Диана сделала шаг к нему. Я уверена, что ты знаешь, где твой отец. А ещё уверена, что желание наказать виновного в смерти твоей матери живёт в тебе. Наверняка ему хотелось её обнять, но он этого не сделал. Диана была благодарна ему за это. Я ничего не знаю об отце. Не может быть. Клянусь Он звонит мне сам, но никогда не говорит, где находится. Дерк отвечал взгляде ей в глаза, но Диана неплохо верилась в правдивость его слов. Он рассказал ей много, но не сказал главного. А значит, Стефана не заставить себя долго ждать. Но она не желала смерти Дерка. Он жертва. Такая же жертва, как она. Он мой отец, Диана. Дерк отошёл от окна. Но дело даже не в этом. Мне плевать на его жизнь. Дело в том, что я не хотел бы, чтобы ты испачкала свои руки кровью моего отца. Я не могу быть с тобой, зная, чей ты сын. В её голосе не было грубости. Она сказала это с нотками сочувствия. В противном случае, видя тебя, я буду думать о том дне, когда умер Лео. Дэрк понимающе кивнул. Ей даже показалось, что он был готов это услышать. Он любил, а она в нём видела лишь своё прошлое, потерю и боль. схватив сумочку с дивана, Диана направилась к выходу. Он не пошёл за ней, молчал. Но это молчание тоже стало пыткой. Девушка остановилась и посмотрела на него. Мне надо о многом подумать. Она ушла, ничего не услышав в ответ. Всела в машину, посмотрела на чёрный BMW и надавила на газ. Автомобиль, посланный Висконти, остался на месте. За дырком открыто следили. Ему не дадут убежать. Но она знала. побега не будет. Дерек, противоположность своего отца. Он не трус и достойно примет удар. Диана приехала к клубу слишком быстро. Мысли в голове смешались так же, как смешались её чувства. Она не понимала, что испытывала к Дэрку. Это был клубок из злости, ненависти, жалости и понимания. Он не виноват, что его отец, Джон Грифин, и в том, что не сказал ей правду, не виноват. Он ведь любил А влюблённые иногда творят странные вещи. Дерек прав. Узнав правду, она ни за что не осталась бы с ним. Она зашла в клуб, где было очень весело. Дым сигар, приглушённый свет и ненавязчивая музыка действовали расслабляюще. Где она кинулась к кабинету Стефана, но дверь была заперта. Он ушёл домой к Хелен, а говорил, что будет здесь всю ночь. Ди, дорогая, ты пришла. К ней подошла Камилла с бокалом шампанского в руке. Я так и думала. А где твой парень? Ты хотела нас познакомить. Диана посмотрела на подругу. Её присутствие сейчас было совсем не кстати. Ей некогда обсуждать парня. Да и парня уже, скорее всего, не было. Ты видела Стефана? Её волновало только это. Видела? Камилла явно выпила не один бокал шампанского. Она растягивала слова и глупо улыбалась. Диана позавидовала. Кей тоже хотелось напиться и забыть обо всём. Но она не имеет права расслабляться. Он сидит за столиком номер 1, совсем один. Камилла засмеялась, и теперь Диана увидела свою настоящую подругу, ту самую Камиллу, весёлую, безбашенную из Вудноу. Даже вспомнился Фрэнк и их первый вечер в Крейчите. "Ты с Майклом?" улыбнулась Диана, а хотелось ещё улыбнуться её пожарному. "Да", кивнула та. Я решила, что нам надо поговорить, поэтому пришла сюда. А тут так весело. Но Стефано Висконти было явно не весело. Раз он был один за столом, ждал её или момента, когда сможет пустить пулю в голову Дарака? Передай Майклу привет, но я надеюсь, что ещё увижу вас. Прости, мне нужен хозяин этого заведения. Мило улыбнулась Дьяна и прошла в другой зал. Стефано сидел с бокалом виски, вальяжно расположившись в кресле. Верхние пуговицы на его рубашке были расстёгнуты, пиджак снят. Он поглядывал на экран телефона, лежавшего на столе. Прошёл час. Вряд ли. Она успела вовремя. Диана подошла к его столику и села напротив. Стефана выглядел суровым. Но её не напугать таким видом. Она уже имеет противоядие. «Я поговорила с Дереком. Ты был прав. Он сын Грифа», — начала говорить Диана, но Стефана её перебил. «Я поговорила с Дереком. бубледок сказал, где его отец. Подожди, теперь перебила его Диана. Дай мне сказать. Что мать твою? раздражённо спросил он. Что ты можешь сказать? Он явно был настроен недружелюбно, что слегка вывело Диану из себя. Мы станем обсуждать личные вопросы прямо здесь или за закрытыми дверями? Он кивнул. Слишком много свидетелей и очень громкая музыка. А ведь остаться здесь для Дианы лучший вариант. Она уже пожалела, что предложила уйти. Стефана встал, сдёрнул пиджак со спинки кресла и молча пошёл в сторону своего кабинета. Пришлось встать и идти за ним. Когда дверь за ней захлопнулась, сразу стало тише. Этот кабинет ей нравился, даже несмотря на то, что это его личное пространство, и замок Сфордса о многом напоминал. «Слушаю». Стефана сел на своё место. Надеюсь, ты с хорошими новостями, и я зря нервничаю. Диана села, понимая, что то, что она узнала, его не развеселит, а только взбесит. Надо наносить удар первой. Разговоры со Стефано сейчас больше напоминали игру в шахматы, когда надо думать и просчитывать каждый ход. Дерек не виноват, что имеет такие отвратительные родственные связи. Он не знает, где скрывается его отец. Тот изредка звонит, но не говорит, где находится. Несколько секунд молчание показались ей часом. Стефана, видимо, не мог поверить в то, что услышал. Он молча смотрел на неё. Диана видела, что он кипит от ярости. Надо было что-то предпринять, иначе дерку не жить. "Только попробуй его тронуть", прошептала она. "Дети не должны расплачиваться за грехи родителей. Я не стану пересказывать весь наш разговор. Скажу одно: У меня нет желания быть жестокой с тем, кто когда-то тоже пострадал из-за гриффа. Она сказала и смело посмотрела Стефана в глаза. Он резко дёрнулся в её сторону, хорошо, что между ними стоял стол. Ты что-нибудь слышала о вендетте? Знаешь, что это? Кровная итальянская месть. Это когда за смерть родственника или члена клана отвечает не только непосредственный виновник, но и все его родственники мужчины. Стефана как будто швырнул в неё эти слова. Его глаза пылали огнём. Диана подумала, что лучше бы ей убраться отсюда, но всё же решила остаться и дать отпор. Тебе от этого станет легче жить. Ты убьёшь Деррика, но виновник будет жить. Она вскочила со своего места и оперлась кулаками о стол. Ты даже не представляешь, насколько легче мне будет жить. Крикнул Стефана и не надёй мне отодвинулся. Он наоборот подался вперёд, чтобы совсем её запугать. Пусть его сын гниёт в могиле. Отличная месть. La fine del suo genere. В переводе с итальянского конец его роду. Тебе лишь бы убивать без разбора. Ты никогда не думаешь о чувствах других. Кого? Дерка Гриффина? не унимался Стефана. Его голос был буквально пропитан ядом. Моих, вставила Диана и встретила его удивлённый взгляд. Стефана пешёл, смотрел на неё, видимо, не понимая, о чём она говорит. Он даже мотнул головой, потом на секунду закрыл глаза и спросил: "Ты только что призналась, что любишь этого выродка? Понимай, как хочешь".